Глава 3. Кто здесь? Голос прозвучал совсем тихо, но Мун услышал и замер, не торопясь двигаться дальше. Говорил же он, в тумане различить было невозможно, даже силуэт не читался. А значит, и ему мунлайта не видать. Получается, этот незнакомый человек на звук среагировал. Если это, конечно, вообще человек. Кабан? Позвал невидимка чуть громче. Если это ты, откликнись, иначе стреляю. Теперь голос был узнаваем, и Мун позволил себе немного расслабиться. А если я откликнусь, но я не кабан, тогда что? Ехидно поинтересовался он у тумана и зашагал вперед. Фигура, говорил, что вырисовывалась массивным смазанным пятном. Ещё пара шагов и чётко вырисовывались очертания силуэта мужчины. Он сидел на земле возле поваленного ствола дерева, подложив под спину рюкзак и вытянув вперёд правую ногу. Вторая нога была подогнута. На коленях лежал автомат, а рядом валялся знакомый ему нувал. В паре шагов потрескивал чахлый полупотухший костерок. «Снэйк, скотина!» — улыбнулся Мунлайт. «Как же я рад тебя видеть!» На бледном бородатом, как у Санта-Клауса лице, промелькнуло радостное узнавание. «Сколько раз же я просил тебя не называть меня Снэйком! Ха, а как вас прикажете величать, батюшка не Снэйк? Зови змеем! Или русский язык забыл!» пласить несчастный. Хм. Само такое. Беззлобно отмахнулся Мун и подошёл ближе. Снейк выглядел больным, уставшим и замученным. Бородище торчало клочьями, а выставленная вперёд правая нога была перевязана выше колена. Бинт казался единственной чистой тряпкой на его теле. И тот темнел проступающим кровавым пятном. Не слишком большим. Мун уселся на брюно рядом. «Это все?» Кивнул на повязку. «А тебе мало?» Удивленно вылупился бородатый. «Хотя, понятное дело, нога-то не твоя. Дурак ты, Снэйк! Видать, угрюмый в самом деле сильно нервничал, когда на спуск давил. А то лежать бы тебе здесь совсем без ног». «Чего там?» «Бедро на вылет!» Сердито пробурчал бородатый. «Кость не задела!» «Жилы вроде тоже целы!» Монлайт покосился на раненого со странным выражением. «Больше везения перепало только ему, а вылезшему безощутимого вреда для здоровья из аномалии!» «Ты в рубашке родился!» «А бинтовал кто?» «Кто, кто?» Ты тут много народа, видишь? Сам и бинтовал, аж гутом перетянул, промыл и перебинтовал. Ну и, и вколол чего под рукой было. Барахла бы здесь много побросали. Оружие похватили только. А жратвы, медикаментов и прочей ерунды жопой жуй. Магазин могу открывать. Мун встал с бревна. И поднял с земли автомат. Этот самый вал он держал в руках еще утром. А кажется, будто с тех пор прошла целая жизнь. Патронов нет, хмуро предупредил Снейк. Тут какая-то дрянь в тумане шлен драла. Я и разрядил все до железки. Так что один колохан на двоих. И пара пистолетов припрятана. Мун кивнул и отложил в сторону бесполезный вал. От автомата, хоть он трижды специальный, без боекомплекта толку ноль. Психологическим оружием здесь никого не напугаешь. Хочешь чего добиться? Стреляй. А таскать на себе лишнее железо охоты нет. Хотя и выбрасывать редкий ствол глупо. Костер уже не горел, отлел понемногу. Дымились жидкими струйками обугленные головишки. Запаса дров, кроме гнилого бревна, возле которого устроился Снейк, не нашлось. Я пойду хвороста наберу, решил Мун. Ты посиди пока. Не волнуйся, не уйду, фыркнул Бородач. Пока он блуждал в тумане в поисках чего-то, что горит, почти совсем стемнело. Ночевать в зоне да ещё в этом тумане, от которого сам чёрт не знает, чего ожидать, не хотелось смертельно. Вот только вариантов не было. Идти сквозь зону и туман ночью и вовсе было самоубийством. Тем более с ранением на шее. Ладно. Ночь переживём, а там поглядим. Главное, чтобы у снейка заражение не пошло. А то ночёвка может стоить ноги. А без ноги мужику в зоне не жизнь. Да и не в зоне тоже. Стараясь думать не о прошлом, будущем и прочих категориях, толкающих на ненужные фантазии, Мунт принялся реанимировать костер. Прошлое копать глупо, а будущее прогнозировать наивно. А вот позаботиться о насущном само оно. И руки при деле, и ерунда всякая в голову не лезет. И дело, опять же, полезное. Снэйк все так же сидел у бревна и мучился. Не то от бездействия, не то от боли в простреленном бедре. Как интересно, он вообще сюда дополз, если его, как он говорит, все бросили. Хотя, с другой стороны, можно и стометровку на сломанных ногах пробежать и на дерево со сломанным позвоночником влезть. Болевой шок такая штука. Костёр тихо потрескивал в темноте. С краю приютились две вскрытые жестяные банки с какой-то консервированной ерундой. На банке было написано "голубцы", но содержимое на голубцы походило мало. Впрочем, консервы они и у Африки консервы. И похожи они на консервы, а не то, что на них написано. Пока Мун возился с костром и консервами, Змейка вкатил себе в ляшку новую дозу какого-то анальгетика и теперь ловил кайф от жизни. Боль, видимо, немного поутихла, и Бородатый принялся приставать с расспросами. Монлайт отвечал нехотя. Чего рассказывать, если он и сам половины не знал? Да и то, что знает, не слишком приятно. Значит, карася больше нет, задумчиво произнёс Бородатый. Snake. Я ему горло вот этой вот рукой перерезал. Продемонстрировал Мун свою левую руку. Думаешь, с этим живут? Не знаю. Тебе ведь не, тебе с этим жить. А я и не про себя, огрызнулся Мун. Я про карася. И не хрен мне на совесть давить, когда меня хотят убить, и вопрос стоит о выживании. Совесть не котируется. Жаль его, задумчиво пробормотал Снейк. Говнюк, конечно, тот ещё был, но анекдоты травил весело. Анекдоты у него были бородатые, и человек он был дрянной, отрезал Мун. И вообще, с какого перепуга ты вдруг начал шестёрок Васкиных жалеть? А А этот где? Там же, где его шестёрки, пробурчал Мун. Ковыряться в воспоминаниях ему не хотелось совершенно. День выдался суетный и стыдный. Ничего светлого в нём не было. Гниль одна. "Его тоже ты?" не отставал бородатый. Мун матнул головой и принялся вылуживать из костра согревшиеся консервы. А у Гримус с мальчишкой со своим, что же, ушли. А, -а, -а ё-моё! Му надёрнул руку и принялся зло трясти обожжёнными пальцами. Когда я их, ах, последний раз видел, они живые и здоровые возвращались обратно. Так что если приключения на задницу не нарыли, То сейчас приняли по 250 на рыло и дрыгнут в каморке Угрюмова. Он осторожно перехватил банку и протянул снейку. Вторую взял себе, на голубцы посмотрел с тоской. Есть не хотелось. Но не сидеть же голодным всю ночь напролёт. Осень всё-таки снаружи не греет. Так хоть брюхо набить. А они же Вроде к четвертому энергоблоку шли. Продолжал любопытничать Снейк. Слушай, разозлился Мун. Ты бы пошел туда после всего, что сегодня было, практически без оружия. Я б туда вообще не пошел, отмахнулся Снейк. А угрюмый что? Думаешь, совсем без мозгов? Назад он пошел, к долгу. На, может, и не назад мелькнуло в голове. Кто его знает, что угрюмому в башку стукнет. Чужая душа по тёмке. Но думать об этом не хотелось. Снейк всё так же сидел на земле у бревна, только пинку под задницу подсунул. Содержимое банки ковырял ножом, отправлял в рот и, кажется, получал от этого удовольствие. Выходит, подытожил бородатый облизывая нож. Четверо отправились на тот свет, двое домой. А мы с тобой. Он замолчал и хмыкнул, словно совершил открытие. Хорошая прогулочка получилась. Нас осталось только двое из 18 ребят. Попытался напеть бородатый «Не-а, не так!» — покачал головой Мунлайт. Он поводил носом по сторонам, словно искал что-то, сам не зная, что ищет. Наконец, за неимением лучшего, перехватил консервную банку и принялся настукивать по ней тупой стороной лезвия ножа. А потом запил. «Жаль, подмога не пришла. Подкрепление не прислали. Нас осталось только два». Нас с тобою напаяли. Все братушки полегли. И с патронами напряжно. Но мы держим рубежи. Мы сражаемся отважно. Снэйк слушал с раскрытым ртом, безвольно опустив консервную банку. Мун прежде пел много и всегда задорно. Не важно что, но всегда в его песнях была пруха. Сейчас же голос его звучал с какой-то мрачной обречённостью. И сам он выглядел как клоун за кулисами. Отработав вечернюю программу, парики ещё не снят, грим не смыт, но человек уже другой. Не тот, что поясничал на сцене. Пушка сдохла всё. Трандец. Больше нечем отбиваться. Что ж, Закурим, брат, боец. Нам от смерти не смотаться. Жаль подмога не пришла. Подкрепления не прислали. Что ж. Обычные дела. Нас с тобой напояли. Moonlight последний раз стукнул по банке, подкинул ножик и всадил его в землю по самой рукоять. Как в детстве, когда играли в ножечки. Постая банка по дуге отлетела в костёр. Знаешь, Snake удивительно серьёзно произнёс Moonlight. У меня такое впечатление, что мы сами себя на напаяли. Вот ты зачем с кабаном пошёл? Ты же гопоту не перевариваешь. Snake поднял свою банку и бессмысленно заскрёб по её пустой внутренностям ножом. Мон молчал, словно ждал ответа. Бородатый поднял на него глаза и споткнулся о пристальный взгляд. "Давай не будем об этом", пробурчал он. "Дрянное дело вышло. До выхода у меня не было". "Вот и у меня не было", кивнул Мон. "Ладно. Давай что ли автомат и спи". Я по караулю. Потом поменяемся.